Меланню наконец прорвало. Главная наследница, Дородка, немного хриплым голосом заметила она: Н -н -н -н "Надеюсь, не ты придушила Вандю. А ну-ка завари свежева чайку. Хотя хм, нет, какой чаёк? Я привезла бутылку красного, у меня в комнате с Литейкой за ней. Надеюсь, эти Пинкертоны не выкристаллили, поскольку никогда в жизни мне ещё не доводилось быть даже свидетельницей такого события, не говоря уж о непосредственном причастии к нему, считаю надо отметить. Даже если завтра нас всех посадят в эти самые камеры. Тогда тем более, на редкость разумно отозвалась Велицы, может, потом уже не будет такой возможности. Народка бросила на тёток взгляд раненой лани и как лунатик потащилась наверх. Вина нашла сразу, прихватила с кухни бокалы и штопор и вернулась на место, сунула яцуку с штоппрозбутилкой. Только теперь я поверила, что Ванди в самом деле была набита тенками. Раздражённо заговорила Фелиция: "Можно было предположить, что она богата. Ну не до такой же степени. Ну миллион долларов, ну два, ну на худой конец, ну даже пусть целых 50, не 40 же. Такое в голову не приходило. Если половина из этого достанется дорожке, то как нам быть? Сильвия заявила, что они вдвоём сидели здесь и с места не сдвинулись. Нервно заговорила Миланге. Вы и в самом деле тут сидели? Тогда не понимаю, каким чудом Дородке удалось её убить. К тому же Мартинок слышал после возвращения Дородки ещё один удар. Мне кажется, я тоже слышал, произнёс Яцик, соражая с бутылкой. А Дородка уже сидела за столом. Стукнуть мог любой, чтобы обеспечить Дородке алиби. Заметила эрудированная Фелицие. Пани, предполагает наличие сообщника, поднял голову Яцык. И кто это мог быть? Любой из нас. Окончательно оправившись от долларового потрясения, заявила Миланя: Вот я попыталась припомнить, как оно всё происходило в пятницу, ну, для себя припомнить, не для полиции. И у меня получается, каждая из нас на какое-то время исчезала из поля зрения остальных. уж не знаю, сколько времени ушло на то, чтобы убить Вандзю, но полагаю, немного. Наш полицейский не глуп. У него получится тот же самый вывод. Интересно, что он тогда сделает? Лично мне интереснее знать, которая же из нас это сделала. Надеюсь, у тебя хоть по отношению к себе самой имеется определённое мнение. Схидничила Миланье. Не уверена, задумчиво ответила Филиция. А вдруг у меня на короткое время память отшибла? Я ведь тоже порядочно выпила. Да нет, пьяной ты не была. Ну и что? Нашло умственное затемнение. Ну я и Вы серьёзно намерены сознаться в совершении преступления? Официально совсем как комиссар сухо поинтересовался Яцык. Полицейский тон подействовал, велица помнилась. Её настолько потрясла оставленная крёстной бабулей сумма, что она автоматически, по многолетней привычке, вступила в перепалку с сестрой, думая в то же время лишь об огромном наследстве, пытаясь устно подсчитать Сколько же составит её третья часть? Нет! Что вы? Я не намеренно, возразила она. Ладно, вы правы, это не я. Не буду настаивать. Тогда что мне делать? Ах ты, скритинка! И успокойся со своим умственным затмением, которого никто из нас не отрицает в данный момент. Лично меня интересуют перчатки. С чего и та ними заинтересовались. Следы. Высказал предположение Яцек о отпечатке перчаток. Оказывается, даже то отрывочное образование, которое я получил, приносит пользу. Мне известно, что в настоящее время криминалистика в состоянии выявить не только отпечатки пальцев и идентифицировать их, но и выявить отпечатки человека действующего в перчатках. И в таком случае Устанавливается не конкретный человек, а конкретные перчатки. Понимаете? Лабораторный анализ выявляет микроследы ткани кожи любых синтетических материалов, так что, по-моему, в своих изысканиях полиция напала на какие-то перчатки. Должно быть, молотком стукнул старушку кто-то в перчатках. Найдут перчатки найдут и преступника. Разве что она сама перед тем, как дубасить молотком, надевала перчатки? дородка, спросила Мелани. Девушка отрицательно покачала головой. Нет, я ни разу не видела бабули в перчатках. Молоток она держала в голой руке. Ну тогда они живо поймают убийцу, высказала предположение Фелиция. Мелани, разумеется, не согласилась с сестрой. Ты бы живо поймала. Как же? Знаете, вот я теперь начинаю сопоставлять балконная дверь и перчатки и лестница в садике она замолчала уставив куда-то в пространство остальные уставились на неё и постепенно на всех лицах стало проявляться понимание